Глава вторая Под ударом тока Какава завизжал, словно свинья. Стены лаборатории были покрыты звукоизоляционным материалом, поэтому я не переживал, что кто-то услышит его крик. И был уверен, что камер здесь не было. Иначе здесь уже была толпа агентов из спецслужб. «Ну-ка, еще разок на всякий случай!» Еще раз издевательски подмигнул этому уроду и вновь прислонил к его телу электроды. Какао уже захрипел, забился в приступе, а следующий удар он не выдержал и потерял сознание. Я прокрутил в голове варианты побега. Кортизол продолжал выплескиваться в кровь, поддерживая интенсивную работу мозга. Поэтому к нужному решению я пришел довольно быстро. Снял с ассистента химзащиту и респиратор и надел их на себя. Нацепил бейджик, карту ключ от дверей. Затем привязал помощника какавы к лабораторному столу проводами, которые срезал скальпелем с одной из установок. «Надо спешить, чтобы не столкнуться в коридоре со вторым ассистентом. Но что-то обязательно следует взять в руки». Например, тот металлический ящик с инструментами, которым я попал в голову какавы. Схватив ящик и освободив его от содержимого, я подскочил к двери. Приложил карту ключ к пластиковой коробке, на которой тут же загорелась зеленая лампочка. Раздался звук работающих механизмов, и дверь отошла в сторону. Я выскочил в коридор. Не успел и шагу сделать, как меня кликнули: Эй, постой! «Как там наш подопытный?» — подошел ко мне хмурый седоватый мужик. Судя по выправке, тоже из спецслужб. Бейджика у него не было, как и у большинства здесь. «Сейчас прописали ему только терапию для подготовки к операции», — пробубнил я через респиратор. «А мне надо принести еще один контейнер». «Зачем?» — спецагент напрягся. «Так для мозга», — пробубнил я в ответ. «Для мозга», — скривился спецагент. «Вы собираетесь еще и мозг доставать?» А, -а, -а каково сон сказал, что надо очень срочно?» «Ладно, давай, не задерживаю», — покачал головой седоватый мужик, провожая меня взглядом. Я быстрым шагом прошел до конца коридора, проходя мимо еще трех спецагентов, затем повернул направо, разглядев на стене карту. Одного взгляда мне хватило, чтобы увидеть маршрут, по которому я могу выбраться из лаборатории». Мне нужно попасть на парковку, а для этого пройти еще один коридор, спуститься на этаж ниже и дойти до внутренней парковки. И надо это сделать как можно быстрее. Когда этот седой мужик увидит второго ассистента, тут же поднимется тревога. Рику зевнул. «Блин, какая классная работа! Не то, что прежняя!» Бегать под пулями, защищая какого-то банкира. Да и доплаты здесь неплохие. Привезли какого-то подобного. И, насколько он слышал, этот тип уворачивался от снайперских пуль. И почти вышел из зацепления спецслужб. Просто кладезь для исследований. А когда босс сказал, что его будут разбирать на органы, он сначала не поверил. Конечно, профессор, который этим занимается, псих еще тот. Но ему плевать. Главное, чтобы платили побольше. Он готов хоть Йока и охранять, который кромсает случайных прохожих. «Можно пройти?» — услышал он за спиной. Вот он увидел с другой стороны коридора человека в белой химзащите. Лицо скрыто респиратором, в руках большой полупрозрачный контейнер. «Ты кто такой? Чего здесь делаешь?» — Рику прожег его взглядом. «Так контейнер кое-как — показал он ему коробку. «Это не тот парень, который выходил из лаборатории, ростом ниже на пол головы и голос потоньше». Вдруг Рику будто молнией прошибло. Он понял, что произошло. Ах ты ж мать твою!» — зарычал он, выхватывая рацию и закричав в нее. «У нас побег! Повторяю, побег! Объект идет к выходу! Кот красный!» Я миновал второй коридор и дошел до лифта. Голова вновь начала кружиться, а ноги подкосились. Я кое-как устоял, набрал воздуха в грудь, затем выдохнул. На третий раз все прекратилось. Лифт открылся, выпуская еще одного спецагента. Он скользнул по мне цепким взглядом, а я слегка поклонился в ответ. Он повторил мое движение и пошел по коридору, пару раз оглянувшись. «Так, мне на первый этаж». Нажал на кнопку и благополучно спустился вниз. Когда кабина выпустила меня, я быстрым шагом пошел дальше. Миновал толпу спецагентов, которые хохотали над очередной шуткой. Двое из них проводили меня внимательным взглядом. Повернул за угол, замечая камеры, контролирующие парковку. Заметил последовательность движения камер. Определил время, когда можно идти, и мертвую зону в этот момент, где меня ни одна из пяти камер не засечет. На полпути вздрогнул от неожиданности. Загудела тревога, на потолке вспыхнули красные лампочки. Проклятие, придется действовать еще быстрее. Я побежал вперед, по пути вспоминая, как взламывать замки зажигания. Следующая камера была стационарной, и я прижался к стене, прошмыгнув мимо нее а затем подбежал к ближайшему темно-синему седану. Удачное место месторасположение. Автомобиль стоял как раз в мертвой зоне. Ни одна из камер не смотрела на него. Я стянул с головы этот проклятый респиратор, в котором было трудно дышать. Вытер лицо от собравшегося пота. «Канао, это ты?» Позади я услышал знакомый голос. Повернулся и увидел ту самую девушку-спецагента Камайшии. В ее глазах ей заметил удивление. И в то же время она была восхищена тем, что я выбрался. «Ну да, я», — улыбнулся я ей, — «нам надо спешить. Если она и правда не желала мне смерти, вот еще шанс помочь. Либо согласиться, либо вырублю ее и заберу автомобиль». Иши услышала крики охраны у меня за спиной. Заметила, как выставляется оцепление на выезде в районе пропускного пункта. «Ладно, прыгай на заднее сиденье!» Девушка сняла машину с сигнализации и села за руль. «Только спрячься вниз!» Я залез в салон, который оказался довольно просторным. Это позволило мне растянуться на полу и превратиться ненадолго в дополнительный коврик. Девушка меня накрыла какой-то серой тканью, чтобы белый костюм химзащиты не сильно отсвечивал. Мы подъехали к КПП. «Тревога объявлена, Камей-сан!» сказал один из охранников. «Нам сказали, что беглец забежал из лаборатории». «К сожалению, он уже за периметром», ответила находчивая Иши. «Выезжаю на поиски». «Вы одна идите, камайсан? спросил второй. «Пока да. Нельзя привлекать внимание», ответила она. «Попробую поймать его по свежим следам и быстро». «Удачи вам», ответил первый. «Не будем тогда задерживать». Для Камэ и Шии открыли шлагбаум, и она миновала пропускной пункт, прибавив газу. «Свобода! У меня получилось вырваться!» «Увидела тебя и сначала глазам своим не поверила!» И Шия остановилась на светофоре и все еще не оборачивалась. Везде стояли камеры, нельзя было даже движения делать в сторону. Когда мы свернули на одну из небольших улочек, она припарковала транспорт на обочине. Можешь выходить. «Тут никого нет», — услышал я голос из шии. Когда я сел на сиденье и стянул с себя химзащиту, оставшись в просторной серой одежде, девушка повернулась ко мне. «Как ты смог, Канал? воскликнула она. «Пройти через толпу спецагентов и пройти камеры?» «Я же говорил, мутаген не опасен», — ответил я из шии. «Он заставляет мой мозг работать чуть быстрее». «Расскажи, как ты сбежал из лаборатории?» спросил Иши. Я встретился с ней взглядом и понял, что ей это важно. Пересказал диалог с Какавой затем, как они говорили, какие органы у меня будут вырезать. Потом, как бил его током и следом, как прошел мимо первого спецагента. — С сединой, говоришь? — ухмыльнулась Иши. — Ну да, это в стиле Рику. Тот еще пофигист. Не знаю, как его вообще на эту должность взяли. Даже не попросил показать лицо, чтобы сравнить с лицом на бейджике. Ну а дальше? Дальше я просчитал маршрут. Каждую мелочь, вплоть до того, с какой скоростью мне проходить мимо камер. И когда, — ответил я. Притом не привлекая к себе внимания со стороны. «Да невозможно все просчитать», — фыркнула Иши. «Хорошо, предложу умножить два больших числа, и я тут же скажу ответ». Улыбнулся я. «Хорошо», — улыбнулась девушка, включив калькулятор на своем смартфоне. «65893 умножь на 34108. 2 247 478 444», — тут же ответил я. «Ого, точно!» — воскликнула радостная Ши, показывая мне результат на экране. Когда мы поехали в сторону моего дома, я решил произвести еще большее впечатление на девушку. «Засеки время через три секунды. Две. Одну», — продолжил я, когда Иши включила таймер. «Мы доедем до перекрестка за минуту 46 секунд и проедем на зеленый свет, когда будет оставаться 2 секунды на табло светофора». Когда мы подъехали к перекрестку за обозначенное мной время, Иши удивленно вскрикнула. «Смотри», — показал я пальцем на табло светофора. Мы проезжали мимо него, и девушка увидела цифру два. «Ничего себе!» — вскрикнула она. «Это же... это же... сверхспособности!» «Я просто в шоке!» «Кстати, ты не хромал? Еще недавно тебе ногу прострелили?» «Раны больше нет», — ответила я. «Подожди, я не верю тебе», — отрицательно покачала головой и ши. «Вот это точно бред!» «Остановись где-нибудь в безопасном месте», — предложил я. Камаиши Иши свернула в очередной проулок. Я приспустил штаны и показал, что раны отсутствует. «Дьявол!» — выдохнул Иши. «Этого не может быть!» Я сама лично видела, как тебе зашивали рану. Недели три такие заживают. Минимум. Но, как видишь, раны нет. И даже шрама не осталось. Мутаген помог мне и восстановил поврежденные ткани». «А теперь скажи, почему ты решила мне помочь?» — спросил я девушку, которая до сих пор была под впечатлением. Поняла, что хочу себе такую же способность. Девушка посмотрела на меня, я кивнул. Правда, опустим момент, что захотела она этого только сейчас. А чем руководствовалась ранее? Может, это одержимость? Ведь сколько она меня выслеживала. Мы можем попытаться найти того, кто и начал эту историю. Я был все еще под способностью, и это дало мне возможность вспомнить, что в первой лаборатории был профессор, запустивший серию экспериментов, после которых и произошел взрыв. Но он куда-то исчез. Я рассказал об этом мыши, добавляя. «И вместе мы найдем его. Мне нужны ответы на кое-какие вопросы. А ты узнаешь о мутагене, и, возможно, получишь такую же способность, как и у меня». «Отличная идея!» Довольно улыбнулась девушка. Тут же у меня перестал вырабатываться кортизол. Я плашмя упал на заднее сиденье. Наступил откат. Вновь закружилась голова, затем началась жуткая мигрень. И я чуть не потерял сознание. «На, попей воды!» И шип поднесла к моим губам горлышко бутылки, и я залпом выпил ее полностью. Полегчало. «Спасибо», — поблагодарил я девушку. «Всегда пожалуйста», — улыбнулась девушка и предложила. «Ну что, поехали, отвезу тебя домой». «А смысл? Все знают мое поддельное имя». И засмеялась, смеялась, вытаскивая из бардачка папку. «Не», — ответила она, — «такие сведения не хранятся в электронном виде». «И я их еще не передала, да и допросы твои я проводила без камер». «Хорошо», — улыбнулся я в ответ, — «поехали». Когда мы остановились на парковке у моего дома, Иши протянула перстень со странным рельефным рисунком. «Надевай», — добавила она, — «я буду следить за тобой. Даже если попытаешься сбежать, все равно найду тебя». «Что это?» — покосился я на предмет, взяв его в руку. «Говорю же, надень. Это маячок. Если снимешь, заложу тебя с потрохами», — улыбнулась Иши. Вот теперь ее поведение стало более понятным. Решила перестраховаться. Молодец. Вижу какую-то выемку или кнопку. Просмотрел я на поверхности практически незаметный фрагмент, который и нажал. Тут же телефон девушки резко прозвенел. «Слышал?» — ухмыльнулась она. «Эта штука была сделана для нас, спецагентов. А то, что нажал, — кнопка вызова. как ты уже слышал, мне посылается сигнал, и я реагирую». «Ну хорошо, если так тебе будет спокойней». Я померил перстень, и он идеально сел на средний палец правой руки, будто под меня был сделан. Затем мы попрощались, обменявшись контактами. Я покинул седан, который тут же резво стартанул с места. Отправился в сторону дома, а переступив порог, первым делом отправился в душ. После него стало гораздо легче. Я посмотрел на дату на своем ноутбуке. Дьявол, сегодня уже понедельник. Получается, что я на три дня выпал из жизни. Но надо же, пропустил рабочий день. Скорее всего, завтра придется объясняться перед Фудзиварой. Несмотря на недавнюю встряску, я проснулся бодрым и отдохнувшим. Практически ничего не напоминало о приключениях, кроме перстня на правой руке и ноги, которая периодически ныла в том месте, где еще недавно была сквозная рана, словно мозг по инерции подключал нервные синапсы и давал сигнал, не успевая как следует отойти от такого потрясения. Утром на работу я поехал на такси, Порше же остался на подземной парковке небоскреба. Только я зашел в свой кабинет, мой телефон зазвонил. «Доброе утро, Фудзевар-сан», — ответил я. «Доброе утро, Ханзасан. Сан!» — спокойно ответил Фудзивара. «Жду вас в своем кабинете!» Когда я поднялся на лифте и зашел в еще один кабинет владельца корпорации, обнаружил его сидящим в кресле за небольшим столиком. «Проходите, Ханзасан, Сан!» — предложил он. Я опустился в кресло напротив, и Фудзивара внимательно посмотрел на меня. «Скажите, почему вас вчера не было на работе?» «Что-то стряслось», — спросил он, не отводя взгляда. «Меня похитили спецагенты, и пришлось убегать из секретной лаборатории, где меня хотели разрезать на части», — серьезно ответил я. Фудзивара какое-то время смотрел на меня, затем засмеялся. «А что, мне нравится такая версия», — улыбаясь, ответил он. «Так и скажите, решил продолжить отмечать день рождения». А с юмором у вас все в порядке, я не сомневался». Мне лишь пришлось кивнуть в ответ. Конечно, в такую правду никто не поверит. На то и был расчет. «Ну, а теперь по существу». Фудзивар бросил на меня серьезный взгляд. «Благодаря вам работа в отделе снабжения на день остановилась. За это считаю вполне справедливым лишить лично вас премии за текущий месяц». «Вполне справедливо». Кивнул я, успокаивая себя тем, что это не окончательный приговор. Время еще есть. Догоним и перегоним. «Можете идти», — ответил Фудзивара, как-то странно посмотрев на меня. Когда я зашел обратно в кабинет и сел за рабочий стол, тут же проверил почту. «Ух, сколько писем! Теперь надо все разгребать. Раз это моя вина, значит стакан кофе и здравствуй способность». Сегодняшний объем я справедливо распределил между всеми сотрудниками и отнес задание в офис. Встретили меня с расспросами, и я не стал вдаваться в подробности, сказав, что просто не смог попасть на работу, решая личные дела. Майоко тут же начала размышлять и плодить версии того, что произошло на самом деле. Эту сплетницу не остановить, дай только повод. Главное, чтобы я в ее версии был не в компании проституток либо пьяным в усмерти, пускающим пузыри в лужу. Вернулся и заварил двойной эспрессо, закрывая кабинет на замок. Мозг отреагировал быстрее, чем раньше. Выпил полстакана кофе и только сделал лишний глоток, как мгновенно включилась способность. Со скоростью света я начал вычислять, выявлять ошибки в присланных отчетах, разбираться в клубке расчетов от злополучной команды Дзири на нами». В итоге справился за полчаса со вчерашним объемом и переключился на сегодняшний. А когда гормон стресса растворился в крови, продолжил уже в обычном темпе. В обед вызвал курьера, который доставил мне вкусные нигири с лососем, и они мне показались самой вкусной едой на свете. А чуть позже вернулся к работе, вплоть до вечера загрузил себя. А сотрудники меня порадовали в очередной раз, Вовремя прислали готовые отчеты на почту. Когда жаркий рабочий день был закончен, я, довольный, что все задачи закрыты вместе со вчерашним долгом, спустился на подземную парковку. Затем сел в Порше и вставил ключ в замок зажигания и тут же заметил движение со стороны заднего пассажирского сиденья. Давай, кони вперед! — услышал я над ухом хриплый голос.